ЭПИЛОГ «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ – ПЛАН» Говорят, когда жизнь разлетается вдребезги как бокал, упавший со стола, по действиям человека можно определить, насколько он слаб или силен духом. Говорят, что самые слабые опускают руки и заканчивают жизнь самоубийством, а самые сильные, не склоняясь перед невзгодами, смело идут вперед, к своей цели не тратя силы на слезы и отчаяние. Месяц травник украсил все вокруг яркой зеленью, а вид из моего окна – пышными и высокими бурьянами. Я сидела за столом и задумчиво грызла ручку, стараясь не оглядываться в комнату, которая пугала своей чистотой и горами тюков, сваленных у двери. Практика закончилась. Нам пора было уезжать обратно в Чистяково. «Золотце!» В комнату вошел Отто и застрял у входа. «Почему у тебя барахла в два раза больше, чем тогда, когда мы сюда переезжали?» «Оно размножилось», — объяснила я. «Как?» «Ну как что-то размножается? Ты ведь не знаешь, что вещи делают по ночам в шкафу, чтобы им не было скучно». Отто с трудом переступил через чемоданы, сумки и тюки и потрогал мой лоб. «Ты что?» — удивилась я. Я проверял, может, ты бредишь? Нет, со мной все в порядке, просто у меня нет другого объяснения такому количеству барахла. Я почти ничего не покупала, и поэтому размножение – единственное, что приходит в голову. «Ага», – сказал полугном, падая на кровать. «Что ты собираешься делать после приезда?» «То же, что и ты. Диплом получать и работать», – ответила я. «Нас ждет еще полевая практика» напомнил лучший друг. «Но я не об этом». Отто впервые нарушил негласный договор молчания, запрещающий поднимать тему моей личной жизни. Я со вздохом потерла запястья, на которых багровели синяки, оставленные руками орка. Когда после того, как Ирга ушел, не хочется думать, что из моей жизни, поэтому я про себя говорила просто «ушел». И барон на руках внес меня в дом, Через некоторое время туда вошел Живка. Не обращая внимания на парней, ставших в угрожающей позы, он сказал. «Люблю девушек, которые не впадают в истерики». «Как и зачем ты это сделал?» Только и спросила я. В истерику я не впала только потому, что свалившееся на меня событие было слишком чудовищным, чтобы сразу его осмыслить. «Всего-навсего...» «Надо было появиться на твоем дворе немного раньше Ирги», — самодовольно сказал живка «Ты не хотел на мне жениться, ведь так?» «Почему не хотел? Хотел и сейчас хочу. Мое предложение руки и сердца остается в силе. Просто выпала такая возможность насолить разлюбезному некроманту, что я не мог ее упустить». «Я медленно поднялась с лавки. Ты сломал мою жизнь!» «Что ты, крошка?» засмеялся орк. «Сломать себе жизнь может только ее владелец». «Ты сломал мою жизнь!» завопила я, кидаясь на него. Живко схватил меня за запястье своими руками, словно стальными обручами. «Отпусти ее!» рявкнул сзади барон. «Не лезь не в свое дело!» сказал ему орк и спросил у меня. «В чем ты меня обвиняешь?» «В том, что из-за твоего поцелуя «Меня бросил Ирга!» «Из-за моего поцелуя!» Рассмеялся живка «Неужели твой некромант настолько туп, что готов бросить свою невесту из-за одного поцелуя?» «Не смей произносить его имя!» Заорала я, стараясь не слушать внутренний голос, который шептал, что не только из-за этого поцелуя Ирга ушел. «Хороший аргумент!» усмехнулся Орг. «Все равно ты виноват!» Не сдавалась я. Нет уж, крошка. Если бы ты не захотела, я бы никогда тебя не поцеловал. В поисках поддержки я обернулась котта, но он виновато потупил глаза. Барон тоже молчал. Неужели все мужчины так думают? Но мне ведь нужно было отдать долг. Разве не так? Всё равно. Упрямо, но уже тише сказала я. «Все равно. Убирайся из моей жизни. Если надоест одиночество, сказал живка отпустив мои руки и подняв пальцами мне подбородок, чтобы я смотрела ему в глаза. Вспомни обо мне. Пошел ты к ежке! Четко выговорила я. Мы в степи, засмеялся орк. Любим норовистых. Другие просто не выживают. Он подмигнул молчаливо стоящим парням и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Избить его? Спросил Рон. Зачем? Удивилась я. Отомстить Паганцу я и сама смогу. Тем более в чем-то он был прав. «Золоце!» – кашлянул Отто. «Хоть я и не вмешивался, но знай, что я на твоей стороне». «Спасибо», – сказала я задумчиво. «А сейчас извините. Мне надо подумать». Почесывая болевшие руки, я осторожно пошла в свою комнату, словно боясь расплескать вертевшиеся в голове мысли. Молчала и думала я неделю, чертя условные схемы, обозначающие этапы моей жизни, расписывая на листочках плюсы и минусы и грызя в огромных количествах сушеные яблоки. Варсоня сказал, что в них много витаминов и что они помогают думать. Периодически в моем окне возникал грустный рон, то с букетом цветов, то с коробкой шоколада, то с самописными стихами, типа «Ко мне пришла любовь, вчера на полях» Засеяли морковь. Я в кое-веки надавила на собственную жадность и не давала себя подкупить. Погрустив и прочитав мне вслух очередной опус, барон заглядывал код который от компании не отказывался. Не переставая думать о жизни, я начала упаковывать вещи. И тут меня прорвало. При виде каждой вещички, подаренной мне Иргой, я заливала слезами с подвываниями. Услышав эти звуки в первый раз, в комнату ввалились перепуганные друзья, но, услышав, почему я тебя не ценила и как я могла, успокоились. Теперь Отто возлежал на моей кровати, глядя в потолок, и ждал моего ответа. Не дождавшись, заметил. — Когда приедем, ты особо вещи не разбирай. Нас же из общежития выселят. Придется новое жилье искать. Я кивнула. Совет был дельным. «Хоть я надеялась, если мне очень повезет вернуть Иргу и поселиться у него». «Так что ты думаешь?» – спросил Отто. «Я должен знать, готовит ли успокоительное». «Думаю вернуть Иргу», – сказала я. «Похвально. А как?» «Есть кое-какие планы». Уклонилась я от прямого ответа. «Не говорить же, что я твердо решила доказать Ирге, что мне нужен только он, женить его на себе». Но вот каким образом я это сделаю, я так и не придумала. Я теперь знаю, чего хочу». «Интересно». Я взяла со стола листок и прочитала. «Первое. Получить диплом. Второе. Начать работать. Третье. Проведать родных. Четвертое. Вернуть Иргу. Пятое. Выйти за него замуж. Шестое. Никогда больше не сражаться с прихованными боевыми магами». «Похвально» одобрил Отто. «Нас ждет спокойная жизнь, да?» «Спокойная, счастливая и процветающая жизнь», – уточнила я. В этот момент мне показалось, что в окне отразилась ухмылка рыжего ешкиного кота. Я обернулась и, конечно, никого не увидела, очень понадеявшись, что это шалят нервы, но на всякий случай твердо сказала в окно. «У меня будет спокойная жизнь!» Я не знаю, к какому разряду людей меня можно причислить за действия, совершенные в последнее время. Да, в принципе, мне на это наплевать. Я в кои-то веки знала, что я буду делать дальше. И я знала, чего я хочу. Осталось только притворить это в жизнь». Конец второй книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.